Верби я почему-то решил не звонить, предпочел вздремнуть, а потом с пробудившимся Юркой мы все-таки выпили водки. Зинка сварила замечательный борщ, закусок каких-то понатащилась с дзержинского рынка, находившегося прямо под окном, соленых огурцов, сала, корейской морковки, в общем было весело и славно, как никогда. Говорили о литературе. И музыки, курили, вместе пели под гитару. И никаких голых баб, никаких рулеток, официанты в крупье. Все тихо, мило, по-нашему. О моих делах Юрка спросил, только уже расставаясь, когда я позвонил своему дикому автогонщику по указанному номеру и принялся собирать вещи, дабы ничего не забыть. Надо же. Все-таки пришлось воспользоваться именно его услугами. Юрик. Начал я доверительно, но вместе с тем, давая понять, что о подробностях не хочется. Я, видишь ли, влез в довольно серьезный бизнес, граничащий с политикой. В двух словах не расскажешь, а в трех уже нельзя. С ума вы все посходили. Заворчал Булкин. Сначала этот украинский письменник Лешка кречет, теперь ты. А кто фантастику писать будет, я что ли? Мне-то она нахрен не нужна. Помнишь анекдот про генерала, который так же рьяно собирался родину защищать? «Помню», — кивнул я и добавил. «Я тебе в компьютер свой новый роман скинул. Почитаешь на досуге». Ого. — А объем большой? — Да листов тридцать. — Я столько с экрана не прочту. — Понятное дело, — согласился я. — Распечатаешь? — Да к нет. — Проблема. — изрек я, потом задумался на секундочку и принял волевое решение. — Негоже в дом приходить без подарка. Свалился я на вашу голову ни свет, ни заря. — Так вот. — Бери пятьсот баксов. Считай, что это я тебе принтер подарил. — И про роман прочел обязательно, позвоню, проверю. А возражения не принимаются. — С ума сошел. Да за пол штуки можно цветной лазерник взять. — Разрешаю приобрести матричный застольник, а остальные бабки пропить. — Улыбнулся я. И он еще раз повторил ты с ума сошел!» «Россия, ледяная дорога, елки зеленые, водитель, лихач!» «Я заплатил ему лимон вместо шестисот тысяч. Мне было так приятно радовать их всех. Все-таки это была моя страна. От хорошей водки и кайф легче, чище, прозрачнее» чем от их мудреных коньяков и виски. Весь мир хочется любить, а ни одного лишь себя в мире. Это к вопросу о личном и общественном, на Западе и в России. В аэропорту Толмачева телефон мой в очередной раз ожил. «Ясень, ты можешь сейчас сговорить?» Безо всяких приветствий начала верба. «Что-то у них там случилось». В Америке, в Москве, в Эмиратах. Не знаю, где, но случилось определенно. Погоди немного, я на улицу выйду. А то здесь народу много, но вообще говорить могу. Слушай, они там просто с ума посходили. Вся Лубянка ищет Тимофея Редькина с твоими рукописями и некоего Ганса Шульца у которого якобы хранятся важные дополнения к этим рукописям. Ты представляешь, какой бред? Оказывается, Ханс-Йорген Шульца в ментовском протоколе был записан как Ганс Шульц, и вся эта туполовная братья не совместила недавнее убийство в Гамбурге с московскими событиями конца лета. Они уже сами не знают, чего ищут, и жутко мешают нам работать. Чтобы и прекратить все это безобразие, мы должны официально известить ФСБ о том, что ты разгонов, а Малина нет на свете с августа 95-го. — Ну так извещайте, ядрёновож. И вдруг я понял. — Господи, Татьяна, ты у меня, что ли, разрешение спрашиваешь? «А у кого же еще мне спрашивать?» В голосе ее звучала такая детская растерянность, я чуть не прослезился. «Извещайте, уроды! Что вы там, не мычите, не телитесь? Убьют же нашего Редькина за неимением Ганса Ханса! Нельзя же в самом деле!» «Ты не понимаешь», — перебила верба. «Мы ведь подготовили такую красивую феньку». Киев, Томск, Эмираты, ты всюду разгонов. А потом возвращаешься в Москву и снова Малин. А разгонов где-то там, в Берлине, теперь ничего не получится. Да плевать мне на ваши феньки. Я начал злиться. Погоди, милый. Этим странным обращением Татьяна сразила меня. Я приготовился к главной гадости — И не ошибся. Ты меня не дослушал. Как только мы открываем карты, тебе сразу будет предъявлено столько обвинений, что ни о каком возвращении в Россию не будет уже и речи. Более того, ты рискуешь не успеть вылететь сегодня, ну, то есть завтра в Дубай. Ты же потащишь через границу оружие и аппаратуру. Пока до настоящего момента эту акцию прикрывают люди непосредственно из администрации президента. Но как только генпрокурор подпишет ордер на твой арест, уже никто не возьмется предсказывать последствия. Вся надежда на некоторую бюрократическую волокиту и нерасторопность конкретных исполнителей, но сам понимаешь... «Танюшка, хватит. Считай, что я зажимаю тебе рот поцелуем. Ты предлагаешь мне спасать свою шкуру и рискнуть при этом судьбой всей операции. Нет, еще раз нет. Делайте, как считаете нужным. Шкуру таким наивным образом все равно не убережешь. Кстати, если прикажете...» Я готов немного пострелять и на Шереметьевской таможне. Прорвусь прямо к тропу самолета. Одна только просьба, пушистая моя. Возьмите вы на себя Андрюшку и Белку, ладно? Если какая-нибудь сволочь захватит их в заложники, я этого не прощу никому, ни тополю, ни кедру, ни даже тебе, Татьяна, ты поняла? «Уймись, параноик!» Голос ее вмиг сделался радостным. «Все, мне больше некогда с тобой болтать. Беги на самолет, все будет хорошо. Мы еще потрахаемся с тобою». И она разорвала связь, не дав мне ответить. «Вот зараза!» Это был просто какой-то секс по телефону.